Глава 21. Первый акт комедии подходил к концу. С недаймой страхом, который концентрировался во мне, грозя перерасти в панику, я даже не пыталась вникнуть в содержание спектакля. Что-то про беспринципного негодяя, дворянчика-сердцееда, соблазнявшего и обманывавшего доверчивых дам. Ожидание изматывало. Судорожно сжимая вея, чтобы унять дрожь в пальцах, я смотрела на сцену, но видела перед собой только безжизненное тело несчастной графини. Еще один труп в Аржентеле. Главное, чтобы сегодня их не стало больше. Придворные, увлечённые игрой тангрийской труппы, больше не бросали на меня недовольные взгляды, разве только сирен. Хотя её взгляд выражал куда более сильные чувства, нежели простое недовольство. Украдкой взглянув на кузину, сидящую во втором ряду справа, вздрогнула и поспешила отвернуться. На демона и то смотреть приятнее. Налитые кровью глаза герцогини свидетельствовали о том, что она пребывает в крайней степени бешенства. Щеки ее раскраснелись и теперь удачно гармонировали с цветом кулис, отделанных золотистой бахромой. Такой же золотистой, как шевелюра нашей завистницы и ее роскошное парчевое платье. Я буквально ощущала исходящий от сирен флюиды ярости и диву давалось, как она еще не сгорела в полыхавшем внутри ее пламени. Приказав себе не думать о кузине, постаралась сосредоточиться на внутренней тьме. Нет, строите из себя героиню приключенческого романа, и демонстрировать всем, что владею магией моров, я не собиралась. Но если придется защищаться и защищать зародившуюся во мне жизнь, одной лишь огненной стихии, боюсь, может быть недостаточно. Так и сидела, считая секунды до момента, когда демон решит атаковать, и втайне молила богиню, чтобы этого не случилось во время спектакля. Не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Увы, единая осталась глуха к моим мольбам». Концентрируясь на силе, я не сразу обратила внимание на прокатившийся по залу ропот. Оглядевшись, поняла, что зрители больше не улыбаются. Придворные неодобрительно перешептывались и хмурились, глядя на показавшуюся из-за кулис и истуканом застывшую посреди сцены юную актрису. Кажется, бедняжка от волнения позабыла слова. Стояла, не произнося ни звука, в то время как остальные лицедеи шепотом подсказывали ей реплики. Пауза затянулась. Взгляды всех собравшихся были прикованы к инемевшей девице, а она вдруг начала улыбаться. Лицо актрисы, неестественно бледное от обилия пудры, исказило гримаса торжества и злорадства. Жуткое, устрашающая Я чуть не закричала, когда грудь прошила острая боль, настолько сильная, всеохватывающая, что на какой-то миг мир перед глазами потускнел. Теперь вокруг преобладали черно-белые краски, стихли звуки, Гомон голосов поглотила вязкая тишина. Позабыв, как дышать, все смотрели на демона, с которого ошметками спадала личина, обнажая истинную его ипостась. Нежный лик красавицы смазался, истончилось платье, стягивавшее хрупкий стан. Вместо миниатюрной комедиантки перед нами возвышалась мощная фигура в лохмотьях, в которые превратилась искусная иллюзия. Демон пошевелил пальцами, будто разминал их перед атакой. Острыми, изогнутыми когтями, щадя мглы, могло запросто выпотрошить свою жертву. Из распахнутой пасти торчали кинжалы-клыки. В глазах горела неукротимая жажда убийства, и эти глаза смотрели прямо на меня. Утробный рык, вырвавшийся из мощной, покрытой густой шерстью груди, сотряс стены. Демон пригнулся, готовясь к прыжку. Небрежно скользнул когтями по дощатому настилу, и во все стороны полетели щепки. Наверное, следовало приникнуть к земле, закрыться от твари руками или еще как-то попытаться защититься. Но ужас, сковавший меня, был настолько силен, что не получалось даже пошевелиться. От зловония, напитавшего воздух, неимоверно кружилась голова. Как в таком состоянии вообще можно с кем-то бороться? События, уложившиеся в несколько мгновений, показались мне вечностью. Два стража метнулись к сцене навстречу сорвавшемуся с ее края демону. Не знаю, как сумела сбросить оцепенение. В последний момент схватила королеву в охапку и вместе с ней полетела на пол. Позади раздался истошный визг, сменившийся звуками агонии умирающей жертвы. Рёв демона смешался с криками и топотом мечущихся по залу придворных. Охваченные ужасом сеньора, опережая расталкивая дам, бежали к раскрытым настежь дверям. «Наверное, нас бы попросту затоптали, если бы не вовремя появившийся молоденький страж». Тот самый, с которым не так давно тренировался Моран, едва не превратив бедного юношу в отбивную. Маг подал руку мне, а потом и выбравшийся из-под меня к королеве. «Следуйте за мной, я проведу вас в безопасное место». «Мой муж!» — в панике озиралась правительница. Голос ее дрожал от подступающих слез. «Где король?» «Его уже увели, ваше величество, скорее». Забыв о приличиях, не до того сейчас было... Страж дернул королеву за руку, и мы побежали, пробираясь сквозь движущуюся навстречу живую массу к неприметной затянутой шелковыми обоями дверце, что пряталась за сценой. Я пыталась отыскать взглядом Морона, но вокруг царил хаос. Лица перед глазами сменялись молниеносной скоростью, и на каждом застыло одинаковое выражение первобытного ужаса перед беспощадными охотниками. «Мои дети! Мне нужны к моим детям!» — дрожа всем телом, повторяла королева. Она по-прежнему крепко сжимала мою руку, кажется, даже не осознавая этого. А когда я попыталась осторожно разжать одеревеневшие пальцы правительницы, по узкому темному коридорчику было удобнее идти друг за другом, а не плечом к плечу, а Лоед еще сильнее сжала мою ладонь. А Дофине и принцессе позаботятся, ваше величество», — пытался как мог успокоить монархиню наш спаситель, но ее величество как будто не слышала. Шокированная ужасным происшествием, продолжала повторять, чтобы скорее отвели ее к малышам, и короля к ней сию же минуту доставили, чтобы она могла воочию убедиться, что с его величеством все в порядке. «У меня приказ обеспечить безопасность вам и маркизе де Шалон», — твердо произнес маг в ответ на очередное невнятное требование правительницы. «А я тебе приказываю отвести меня к детям!» — истерически воскликнула королева. «Но ваше величество!» Страж толкнул по тайную дверку и остолбенел, почувствовав то же самое, что сейчас испытывала я. Новый приступ боли и тошнотворную вонь, удавкой сдавившую горло. В пустынном зале, лишённом красок, под лепным сводом, притаившись по углам, нас поджидали исчадия мглы. «Не входите!» — храбро загородив собой, велел нам водяной колдун и захлопнул дверь. «Демонов такая хлипкая перегородка точно не удержит. Они её одним небрежным движением вышибут. Я в панике озиралась, до крови кусала губы, лихорадочно размышляя, как быть дальше, бежать назад, кошмар, из которого едва вырвались. Нас окутала тьма и тишина, больно бившая по натянутым до предела нервам. Ее величество, прислонившись к стене и зажмурившись, беззвучно шептала молитвы. А я не знала, то ли уповать на силу стражи, то ли спасаться бегством или пытаться ему помочь, рискнуть собой и малышом. От этой мысли меня окатило ледяной волной отшатнувшись от двери, замерла, прислушиваясь. Несколько секунд ничего не происходило. А потом напряжённую тишину вспорол истошный рёв. Чудище бросились в бой. Послышался грохот, от которого содрогнулся пол, треск мебели, которую крушили демоны, уши заложило от крика полного ужаса и боли. «Бежим!» Схватив королеву за руку, бросилась в обратном направлении. Куда угодно, лишь бы подальше от мерзких тварей. Вдруг посчастливится отыскать Морона. Он защитит. Рядом с ним никакой демон не страшен. Дальнейшие события завертелись вокруг меня все сметающим смерчем. Перемешались образы и звуки. Скрежет когтей по двери, мощный удар, выбивший створку. Громкий гортанный рык. В нем слышалось торжество предвкушения скорой поживы. Секунда-две... И рука королевы выскользнула из моей руки, обернувшись, увидела, как тварь, вцепившись в запястье, лишившийся чувств правительницы, тащит ее, словно тряпичную куклу, по коридору. Меня демон не тронул. Следовало бежать, спасаться, раз выпала такая возможность, а потом всю жизнь мучиться, вспоминая, как бросила на растерзание кровожадным монстрам беззащитную женщину. Проявила малодушие, когда могла воспользоваться дарованной мне силой моров. Если не вмешаюсь сейчас, зачем тогда она вообще мне нужна?» Уколебавшись мгновение, я бросилась к королеве на помощь. При виде исполосованной груди стража, кровавого пятна, что медленно расползалась под магом, проснувшаяся было во мне отвага, тут же куда-то подевалась, растворилась где-то глубоко в сердце, устроившем в груди дикие скачки. Королева была еще жива. По крайней мере, я на это очень надеялась. Неподвижная, мертвенно-бледная, лежала посреди зала, чуть тронутого лунным сиянием, Двое парнокопытных склонились над ее величеством, протягивая к ней свои лапища. Ненавижу тварей. Всплеск ярости помог заглушить страх. Сделала глубокий вдох, пробуждая в себе сокрушительное пламя, и оно, послушное моему приказу, заплясало вокруг королевы. Алоед вреда огонь причинить не мог, а вот демонам, не ожидавшим такого подвоха, шерсть изрядно подпалила. Оглушительно завизжав, твари бросились в рассыпную, а я снова была готова атаковать. Тьма, жадно накинувшаяся на исчадие мглы, почти достигла его, почти сомкнула на мощной шее свои смертоносные щупальце. На мою беду чудовище оказалось ловким и быстрым, что не очень-то сочеталось с его габаритами. Молниеносно вскарабкалась по стене и спряталась в плескавшейся в глубине зала темноте, поглощавшей отблески пламени. Стоило отвлечься на одного демона, и я выпустила из виду другого. Эта оплошность чуть не стоила мне жизни». Преодолев разделявшее нас расстояние одним прыжком, тварь швырнула меня в другой конец зала, поближе к своему притаившемуся напарнику. Будь демон один, я бы, возможно, с горем пополам с ним справилась, но против двух монстров у меня не было шансов. «Эх, что же ты, страшно, успел уложить даже одно исчадие мглы!» — мелькнула горькая мысль. Ее поглотила острая боль, запульсировавшая в затылке. От сильного удара о стену из груди вышибла дух. Перед глазами все поплыло. Окружающая обстановка начала множиться, вместе с ней демоны, которых вместо двух стало четыре. Еще лучше. «Маркиза!» — зашипел тот, что ядовитым пауком карабкался по стене, приближаясь ко мне. Даже в полумраке, даже в предобмарочном состоянии я различила жуткий оскал и яд, капавший с острых, как лезвия клыков, оставлявший на полу горелые пятна. «Ты не меченая! Но раз настаиваешь... — Случайная лакомая жертва, — осклабился другой гад, бесшумно приближаясь. Приникнув к полу, подкрадывался нарочито медленно, явно растягивая удовольствие, вбирая в себя мой ужас, мое отчаяние. Сила, захлестывая эмоциями, больше мне не повиновалась. Все, на что меня хватило, на тоненькую огненную плеть, едва коснувшиеся груди чудовища и тут же растаявшие в воздухе. Теперь я понимала, что имел в виду Моран, когда говорил о подавлении эмоций. Стражи годами тренируются выжигать себе любые чувства, а я... Пару недель практики с мужем не сделали из меня воина. Так жалкое, смешно его подобие. И вот сейчас я расплачивалась за свою никому не нужную самоотверженность. За импульсивность, за привычку сначала действовать, а потом думать. Надеялась спасти королеву, а в итоге погибнем мы обе. И мой ребенок которого я уже безгранично отчаянно любила, из-за которого готова была бороться до последнего. Слова сорвались с губ прежде, чем успела понять их смысл. «Стойте! Приказываю! Остановитесь!» Даже руку зачем-то выставила до конца, не сознавая, насколько абсурдным было мое заявление. Где-то на задворках сознания послушался ехидный голос. Решила впоследок повеселить демонов? Или, может, таким никчемным образом пыталась отсрочить неминуемую кончину? Испуганная, отчаявшаяся, я едва ли понимала, что происходит. Чувствовала только, как по венам растекается сила. Странное, опьянящее ощущение, что испытывала лишь однажды, когда Моран сражался на дуэли с игрушкой герцога. Они меня слушались. Демон побери, они были мне послушны. Твари действительно остановились. И сейчас больше напоминали уродливые статуи, созданные фантазией безумного скульптора. Замерли нависнув надо мной? Один сверху, готовый в любой момент? подобно тарантулу, наброситься на меня и уничтожить. Другой притаился совсем близко, точно жаба, опустившись на четвереньки. Вместе с демонами, казалось, застыло, покрывшись ледяной коркой, и мое сердце. Я смотрела в бездонные провалы глаз окаменевшего монстра. Его безобразное лицо было в нескольких дюймах от моего. Демон злобно рычал, обнажая острые, как бритвы клыки, но по-прежнему не шевелился. Словно оба вдруг превратились в големов вроде того, что использовала опалька к орудиям мести против Морона. Наверное, со стороны это было жуткое, странное зрелище. Сжавшаяся в комок девчонка, напуганная до смерти, растерянная. Букашка по сравнению с гигантскими злобными чудовищами. Секунду бежали, теряясь в водовороте прошлого. Я понимала, что так долго вести просто не может. Или они очнутся и разорвут меня в клочья, или я раньше сойду с ума от ужаса. Нужно было что-то делать. Выбираться отсюда. Вот только я боялась, что стоит пошевелиться, и благодать закончится. Глупо, наверное, но, может, стоит попробовать. Облизав пересохшие губы, как можно тверже четко произнесла, глядя прямо в глаза сидящему напротив меня хищнику. Убей его. Мгновение или два демон оставался неподвижным, и я уж было подумала, что все, комедия абсурда окончена, и сейчас закончится и моя жизнь. Прервется так неожиданно и так бесславно. А ведь именно сейчас, как никогда, хотелось жить. Радоваться победам и огорчаться, когда что-нибудь будет не получаться. Испытывать счастье и с честью принимать от судьбы любые подножки и удары. Ведь за чем-то плохим непременно следует что-то хорошее. Издав воинственный клич, демоны сцепились в яростной схватке. Рычали, кусались и вырывали друг из друга клоки шерсти вместе с плотью. Пламя, загораживающее королеву, то и дело выхватывала из темноты мечущихся в безумном смертоносном танце хищников. Охотников, непостижимым образом ставших жертвами. Когда в зал ворвался морон, я по-прежнему сжалась у стены. Королева пребывала в спасительном забытье. Как же я и завидовала. А пол был покрыт тем, что осталось от демонов. Впрочем, осталось от них немного. Я как будто заледенела и только в объятиях мужа почувствовала, что начинаю оттаивать. Горячие слезы катились по щекам, не переставая и вместе с ними таял ком в горле, что не давал дышать. «Это правда?» Удостоверившись, что его бедовая жена не пострадала, взволнованно прошептал страж. Тревога во взгляде мага смешалась с затаенной надеждой. Честно хотела ответить, но не получилось выдавить из себя даже коротенькое «да». Кивнула, только заливаясь слезами, и улыбнулась, когда он снова крепко жал меня в объятиях.